Глава 15. Нефтебаза ожила, но, судя по тому, что творилось вокруг, только для того, чтобы скоро умереть. Чёрт, не такого эффекта я хотел. Я тянул Чику за собой, проскакивая между зданиями, вокруг которых мятишили гражданские. Много, очень много их здесь оказалось. Соломон хоть и являл собой локальное мировое зло, но при этом прикрывал огромное количество беззащитных выживших. Вооружённых людей, кто не отправился на штурм лагеря Макферши, тоже хватало, но практически сразу я им стал не интересен. И когда мы выбежали на открытое пространство, я понял, что именно пошло не так, или точнее, пришло на огонёк. Примерно метров 500, которое я мог разглядеть по периметру высокого сечетого забора, облеп идеи мертвечий. Такой кучи, собранной в одном месте, я ещё не видел. Пока спасал только забор. Примерно полутораметровая бетонная часть у основания не давала толпе просто так свалить сетку, но это только вопрос времени. Зомби теснились друг на друга, подминая нижних и выстраиваясь уж чуть ли не в три яруса. Я забежал в пустую бытовку и стал наблюдать за двумя техничками, курсирующих вдоль забора и поливающих зомби из пулемета, но будто в молоко били, по крайней мере, мертвяков меньше не становилось. — Андрей, прием! — в рации послышался голос Вадика. Значит, Соломон с глушилками уже мчит обратно. — На связи. Как вы? — Прекрасно. Видим дым на мне в те бафы. — Твоих рук дело? — Да, только я немного перестарался. — Карафафа, а я фнал, так и в кавкал, макферфи. Что это ты, наф, не брофил? — Да нет, нехорошо получилось. Я посмотрел на бегущих к океану женщин, схвативших детей в охапку, и мужчин с молотками и тяпками в обратную сторону. Черт, а я ведь еще и склад с оружием им закрыл. Я посмотрел на сидящую на земле чику, которая хихикала каким-то своим мыслям и шарила по земле руками, будто что-то потеряла. Вот ради этого я столько народа подставил, вадих что-то прошамкал в рацию, напомни во себе. Ладно, ради него тоже, и ради остальных выживших в лагере, но цена мне что-то не нравилась. Андрей, ты там «Хафарю подобрать тебя до пираньи. Макферфи думает догнать Фаламона, чтобы у Фея Больфа не лев к нам». «Подожди, думаю». Я выглянул в окно бытовки, не успевая считать людей, несущихся к причалу. «Этак они все лодки разберут. Передай пока Макферфи, что здесь прорыв мертвячей орды». Я подскочил к Чике и встряхнул ее, пытаясь поймать взгляд. Просыпайся, дура. Чика. Я зарядил ей пару резких, но не сильных оплеух, ещё потряс, пытаясь подобрать нужное слово на английском, но в голову лезла только какая-то мемная фигня. Очнись, мать твою. Иди сюда, ты жопа, дерьмо собачье, засранка обдолбаная, мать твою. Чика застонала, начала что-то мямлить, пуская слюни. Януть какую-то ересь про то, что я употребляла, только тестировала, потом врач, что случайно надышалась. Потом то отрубаться, то плакать и просить не рассказывать Соломону. Не знаю, кого она видела во мне, но несколько раз назвала жаком. Всё хорошо, хорошо. Я решил сменить тактику. Я не расскажу, не выдам тебя, но и ты должна мне помочь. Скажи мне, Куда Гульдберг дел алмаз? М-м, не, а-а, ну давай, девочка, соберись. Я хотела колечко или хотя бы серьёжки, скрипнула девушка, а потом резко изменилась в лице и захохотала. А этот джлоб сказал, что потерял его. Я его пытала, ну, больной ублюдок только радовался. Ещё эта дура Фираха попробовала его освободить. Раздался взрыв, и над соседним зданием в небо взметнулся столб огня. Завылищали женщины на улице, а зомби за оградой будто с сыпи сорвались. С удвоенной силой стали ломиться на забор, а паста, наклонив сразу два столба в метрах 50 от меня, туда сразу же загозанула одна из техников. Вот только непонятно было, на что они надеются. Пулемёт Даже с поддержкой двух автоматчиков не справлялся, только хуже сделал. Ширкуны отхлынули, а потом набросились с удвоенной силой, легко перелезая бетонное основание по трупам. Сетка прогнулась почти на девяносто градусов, один столб вырвало из опоры, и на асфальт с нашей стороны, как пельмени из перевернутого дуршлага, посыпались ширкуны. а за Диме уже лезли остальные. Техничку будто волной накрыла. Взрывы в резервуарах, стрельба на базе и особенно со стороны ворот, куда возвращались остальные силы Соломона, все смешалось в один громкий рокот. Но и он не мог заглушить рычание сотен зомбаков, хруст сломанных костей и топот тварей, бросившихся в рассыпную ловить перепуганных людей. Некоторые побежали и в нашу сторону. Тика, ты со мной? Я пристроил гранатомёт к люкзарку, чтобы было удобнее бежать. Передёрнул затвор автомата и выглянул из бутовки, оценивая скорость и траекторию Шерконов. Пошёл ты на хрен. Салабон спасёт меня, а тебе отрежет яйца, мечтательно провычала девушка, сонно сползая по стенке нал. Таков путь. Даже оглядываться не стал, выскочил из бытовки, выстрелил в ближайшего зомби. Пострелил ещё двоих, знавшихся за женщиной с тремя детьми, и помчал к двухэтажному зданию, напоминавшему ремонтный цех на углу, где виднелся край пожарной лестницы. Добежал, стаская раздвижную часть, по которой можно было взобраться на полузаценную площадку. Он отматерился, высунулся из-за угла и открыл огонь по толпе зомби, почти догнавших женщину. Слава богу, она не тупила. Как та самая мать из мультика про обезьянок, похватала всю троицу и стиснув зубы, притопила ко мне. Один выстрел, один труп. Всё как по шпаргалке для выживающих в зомби-апокалипсисе. Я отстрелял магазин и не успевая перезарядиться, выхватил пистолет. А шарканов только больше стодавилось, но мать успела. Пронеслась мимо меня, обдав ветерком запахом пота и стала закидывать мёлюзгу на лестницу. Но я бросил за угол гранату и полез за ней. До ближайшего зомби оставалось всего пара метров. Раздался взрыв, и за угла полетели осколки. части трупаков моего преследователя оттряхнуло, поддав ему скорости, и он прогнул, схватил меня за штанину и начал тянуть назад. Я отмахнулся томагавком, почти и раке снял, только не вскольз, а вглубь. Глаза зомби закатились, но руку он не рожал, а из-за угла уже выползали новые порубленные гранаты. Пришлось рубить руку Одновременно торопить женщину, мешавшую мне подняться и поджимать ноги, к которым тянулись уже новые зомби. Мы Но справились. Женщина лепетала что-то на креольском, показывала рукой до соседнего дом и плакала. Мы выбрались на крышу, и женщина потянула меня к краю. Подошла к парапету и зарыдала с новой силой, маша рукой в сторону окон напротив. Ну что за гадство. Мне валить нужно, но нет. Надо было впрячься, а теперь ещё смотреть на местный детский сад и думать, как спасти десяток первоклашек, заблокированных в двух комнатах на третьем этаже. Я посмотрел вниз, в подъезд этого дома уже вбежало несколько ширкнунов, и хрен бы с ними, но туда же широкими шагами неслось два циркуля. Внутри слышались выстрелы, Мы с каждым мгновением всё реже и реже. Перезираясь на ходу, я обошёл крышу. В сторону пристани бежали люди, прыгали в воду и старались отплыть как можно дальше от берега. Сбоку виднелся широкий, машина проехать сможет, вход в подвальное помещение, перед которым уже лежала груда мёртвых зомби. Из тёмного провала видны были оружейные всполохи. Я посмотрел на дорогу за боре, складывалось впечатление, что зомби бросили попытки свалить всю ограду и теперь стекались со всех сторон именно сюда. Поток где ослабевал, лишь появились некоторые островки отчуждения, в которых попадались как циркули, так и черепашки. Один здесь со всего города, что ли, собрались. На дорогу внизу выскочил бензовоз. Линный, жёлто-белый, с крупным логотипом шёл на борту. Грузовик мчал на большой скорости, резко затормозив перед толпой зомби. Его всё равно протащило, раскидывая и сминая ширкунов, пока он не упёрся в бетонное ограждение. Цстерну занесло, и она встала параллельно забору, частично преградив путь зомбакам. Кабина моментально скрылась под телами мертвецов. Оттуда послышался приглушённый выстрел. Но в кого стреляли? Паять было нельзя. Двойной слой копошащихся мертвецов даже не дрогнул. Откуда-то сбоку по канистре начали стрелять. Появилось несколько дырок. Потёк бензин. Но взрываться упор до не хотел. Чёрт. им бы хотя бы трассеры, а ещё лучше зажигательные патроны. Я схватился за гранатомёт, прицелился и по небольшой дуге отправил гранату точно в цистерну. И вот тогда рвануло. Цистерна вспучилась, боковину разорвала, а грузовик отбросило на забор. Во все стороны полетели осколки, потоки огня, И вспыхнувшие раскроченные зомби. Пробоюну в заборе мы не закупорили, наоборот, расширили, но стена огня сдержала зомби. Поток уменьшился, продолжали лезть только самые упорты, и пройдя через огонь, они превращались в ходячие факелы и падали через несколько метров. Офигеть, жара. Столько твари за раз я ещё не убивал. Был бы в компьютерной игре. какую-нибудь очивку выдали. Меня тихонько дёрнула за рукав женщина и кивнула на детей в доме напротив. Что-то стало лепетать, но я понял только: "Мистер, дети, помочь идти". А, была не была. Я посмотрел в сторону въезда на нефтебазу. Застопорился там что-то с Аламун. Вот уж и не подумал бы, что так буду ждать его приезда. Но пока его нет, «Будем справляться сами». Выглянул через парапет до соседнего дома метров пятнадцать. Тут мне никакой паркур не поможет. А дети в комнатах уже увидели нас с женщиной, лезли на подоконник и тянули к нам руки. В глубине одной комнаты я разглядел двух женщин, блокирующих дверь. Во второй комнате и того не было. Я побежал к пожарной лестнице, Роната мёт в одной руке, автомат на ремне за спиной, в руке пистолет. Чёртовски неудобно с ГМ без ремня. Надо будет что-то придумать. Осторожно, стараясь не стучать по металлическим ступенькам, спустился вниз и выглянул за угол. Будто мангал кто-то перевернул. Угольки во все стороны скачут, но ещё больше в самом здании. Я так и не понял сначала, на что мы влезли. Оказалось, что склад, в котором битком набили зомби, заворожённо смотрящие на огонь. Две двери в виде выдвижных от потолка ворот, вроде это называется рольставни. Между ними блок управления с разноцветными кнопками. Вот только до него не добраться. Я метнул последнюю гранату, стараясь закинуть её как можно глубже на склад. А когда раздался взрыв и послышалось топтание зомби, в два прыжка проскочил к простенку и нажал кнопку закрытия дверей. Всех широкнув, отвлечь не удалось. Пятеро сунулись за мной, но прошло всего двое. Те, кто был повыше, стукнулись лбами о спускающиеся ставни, затупили, продолжали тыкаться, но чем ниже опускались ворота, Чем меньше шансов на успех у них оставалось. Всё это я фиксировал краем глаза, пока рубил топором провордных каратышек. Ворота стукнулись об асфальт, отрубив шарку нам, вид на гипнотизирующий их огонь, и они как с цепи сорвались. Сразу в обе двери посыпались удары, и с моей стороны появились вмятины. Я побежал ко входу в здание. на ходу, слегка пробуксовывая, развернулся и драпанул от выскочившего из подъезда циркуля. Бросился вдоль дома и запрыгнул в первое попавшееся открытое окно. Пролетел через стол, придавил и сломал пластиковый стул и остановился только впечатавшись в шкаф. Вскоком бросился к двери, развернулся уже в коридоре и вцепившись в градатомёт выстрелил в силуэт, появившийся в окне, и откатился от двери. Гром охнуло, горящий мусор вылетел в коридор, а в воздухе медленно кружила горящая занавеска. Я встряхнулся, потёр уши и, ощущая жар, пышущий из комнаты, заглянул внутрь. Циркуль исчез в новом расширенном оконном проёме, а вместе с ним и половина коврнуты. Всё было в огне. Я откатился подальше от двери и оглянулся. Обычный двухметровый коридор, синие стены, крашеные на 2 м, дальше побелка, много дверей по обе стороны, очередная общага. Совсем рядом пожарный щит с планом эвакуации. За спиной должна быть лестница. Разлюживаться было никогда в метрах 15 от главного входа. Ко мне уже медленно тянулась, смешая друг с другом, толпа ширкнув. Я передёрнул помпу, прицелился и выпустил вторую гранату, целя в потолок над серединой толпы. Ага, заходите к нам на огонёк. Я проводил взглядом термобарическую гранату, в очередной раз поражаясь, во что она превращает гнилых зомбаков. Чёрт, барбекюшные. Из огня, словно терминатор, показался силуэт циркуля. Сначала длинные острые косы, которые были у него вместо рук, а потом и обугленное, а местами и сильно прогоревшее тело. Зараза всё ещё была на ногах, потеряла в скорости, но по мере прохождения огненной завесы ускорялась и пёрла на меня. Я вскочил и бросился к лестнице. поднырнул под натянутыми верёвками, сохнущими тряпками, выстрелил из пистолета в шаркуна, опрокидав его обратно в воду из комнаты, и верчась и шарахаясь от каждого дверного проёма, побежал по коридору. С разбега толкнул дверь и выскочил на лестничную клетку. Оттолкнул медленного зомби и пинком впечатал его в стену. Выстрелил и побежал наверх, остановившись между пролётами. Сверху тихо, снизу уже ломятся в дверь. Когда в дверное полотно вонзился обугленный коготь мутанта, поднялся чуть выше и прячась в тени между ступеньками, отправил ещё одну гранату в цель. Не проверяя эффекта, побежал на третий этаж. Притормозил у двери, зарядил гранатомёт. и опять закрепил его на рюкзаке. Перехватил автомат и тихонько оттянул дверь, высовывая ствол. Коридор близнец, только хлама больше. Коробки, чемоданы и паутина из белевых веревок, как назло с постельным бельем, чуть ли не у каждой второй двери. Где-то за тряпками возились зомби, крепели, терлись и давили на хлипкие двери. Я присел и увидел кучу пепел на чёрных ног. Рваные штаны, растянутые шлёпки, басые ноги в грязи и в трупях. Попробовал сосчитать, но на третьем десятке сбился. Кучкуются через 6 дверей от меня, как раз примерно там, где должны быть дети. И ведь из ГМ не поймёшь, живых заденет. Я вернулся на лестницу, внизу полыхало. А дым с запахом горелого мяса мешал нормально вдохнуть. Проверил выход на крышу. Но хоть там всё в порядке и легко муж добудет забаррикадироваться или перескочить на соседнее здание. Пока на меня не обращали внимания, вскрыл ближайшую дверь и вытащил оттуда матрас, стулья, телевизор, всё, что было легко нести. но при этом могу создать хоть какую-то баррикаду на лестнице. Скинул рюкзак возле выхода, там же разложил гранатомёт, а сам залез на ящик и начал стрелять по верх белья, по головам зомби. Мне кажется, норматив на скорость сдал: отстрелять в магазин с максимальной точностью, сбросить его, зарядить следующий, сместиться в другой угол, присесть И уже двойкаби, сначала по коледям, потом в макушку ползущим зомби, расстрелял вторую. Опять перезарядка, проверка лестницы и чуть пригнувшись, прогулка короткими шашками вдоль стены с обходом или срывом особо длинных сохнущих тряпок. Одна из простыней натянулась, сразу в трёх местах проявились силуэты лиц и бугры оттянувшихся рук. Я выстрелил прямо сквозь ткань, завалив двоих ширкунов, оборвавших верёвку и запутавшихся в тряпках. Таких добивал в затылок. Включилась механика, пошла работа на рефлексах. Шаг, выстрел, отход, выстрел, выстрел, шаг в сторону, отбросить ударом ноги в стену, добить в затылок, развернуться и снова стрелять. отщёлкнуть магазин, не глядя вставить следующий. Я вышел из транса, только оказавшись в горе трупов возле двери. Постучал, крикнул по-английски, чтобы выходили. Испуганный голос что-то спросил через дверь, но я в ответ только крикнул: "Go! Go! Go! Быстрее, мать вашу!" А потом начал оттаскивать трупы, поняв, что дверь просто невозможно открыть. Наконец из первой двери протиснулась молодая крупная девушка. Ещё неделю назад Вадик бы назвал её жизнерадостным пончиком, но не сейчас. Цепки, уставший взгляд, свободно висящее платье, покрасневшие глаза. Увидев меня, она испугалась. и попыталась захлопнуть дверь обратно. «Ну уж, дудки!» — я успел подставить ногу, потом распахнул дверь и, показывая на лестницу, крикнул по-английски. «Я друг! Бегите на крышу, скорее!» Увидев гору мертвяков, глаза девушки расширились, на меня она старалась не смотреть. Встала в проходе и начала выталкивать детей и не спрашивала. одного за другим в сторону лестницы, приговаривая что-то успокаивающее. Я постучал во вторую дверь, попробовал открыть ее, но с той стороны чем-то ударили. Ну, нафиг, сами разбирайтесь. Я позвал девушку, мол, и этих тоже выводи, а сам пошел к центральной лестнице, откуда уже потянулись новые шаркуны. Добил последний магазин, отбросив четырёх зымбаков. И пока они потянули с новую, стал спихивать в несящики, стоявшие вдоль стены по всему холу. Помогало плохо, особенно когда с третьего этажа показались косы циркуля. Весь уже обдраны, половина телепа сплошная пережаренная котлета. Глаз только один остался, но живучий уродец. Спотыкается о ящики, Но с каждой секунды всё ближе и ближе. Я обернулся в коридор и увидел, что там осталась только девушка-пончик. Идёт ко мне и держит в руках мой гранатомёт. Я побежал к ней, слыша, как со спиной скребёт своими косами по перилам циркуль, как он выпрыгнул, пробив доски пола и цокая, будто огромный паук по стеклу, мчится за нами. Я кричал ей, чтобы проваливала, но она лишь помотала головой, покрепче уперлась ногами в пол и подняла гранатобет, готовясь к стрельбе. Я понял, что мешаю ей прицелиться, а безопасное расстояние, чтоб не зацепило ни ее, ни меня, сокращается катастрофически быстро. Я вернул в сторону, выбил плечом хлипкую дверь и ввалился в комнату, Слыша, как за спиной засвистела граната, а потом опять рвануло, и по коридору полетели горящие осколки. Я выбежал обратно, отчатнулся от Джара из очередного локального филиала Ада и подхватил ошарашенную девушку, отбирая у неё гранатомёт. Толкал её перед собой, пытаясь параллельно собирать разбросанные магазины. Нашёл только один. Но желания задерживаться не было никакого. Мы выскочили на крышу. Я захлопнул дверь и попытался примотать бельевыми верёвками ручку, торчащую рядом с каби. Так себе защита, но лучше у нас пока не было. Отошёл от двери на случай, если циркуль всё-таки выжил, и наконец посмотрел, ради чего всё это было. Три женщины 12 детей на скидку от 6 до 10 лет. Девчонки хнычут, прячутся за юбки нянечек, парни тоже, но взгляд воинственный. Я прогулялся вдоль крыши и понял, что как-то тихо. Трещит пожар в резервуарах, бегают зомби, в цистерна возле забора почти прогорела, через которую продолжают лезть зомби. Но выстрелов совсем мало. Где Соломон? Где технички? Где чёрт побери Бандитская армия, которая мчит спасать собственный дом? Макферси, приём. Ответь космосу. Не до тебя, русские, прохепила рация в ответ. У нас бой идёт. Где Соломон? Здесь, <с cork> хохотнул Макферси. Мы их знатно зажали на Парса-Дашроуд, этим сукиным детям не вырваться. Фак, фак, фак! Я взвыл. Отпустите их срочно!